Анга го отправиться прямо в Псевдополис Ярд, а не в ближайший участок. В конце концов в Ярде находилась штаб-квартира, и там в шкафчике она всегда держала запасную форму. Ее раздражала легкость, которой салли шагала на шестидюймовых шпильках. Ох уж эти вампиры. Анга давно сбросила туфли и несла их в руках. Либо так, либо вывих лодыжки. В клубе Розовая киска был весьма ограниченный выбор обуви. В отношении одежды выбирать тоже оказалось особенно не из чего, если исходить из того, что одежда должна хотя бы частично прикрывать тело. Ангова изрядно удивилась, когда в костюмерной нашлась женская униформа, но с крошечным нагрудником из папье-маше и юбочкой, которая была слишком коротка, чтобы прикрыть хоть что-то. Белочка, осторожно подбирая слова, объяснила, что иногда мужчинам хочется посмотреть на красивую девушку в форме. Ангова Твёрдо помнившая, что мужчины, которых она арестовывала, никогда не были особо рады ее видеть, всерьез задумалась. В итоге она остановила свой выбор на расшитом золотыми блестками платье, которое ей не шло. Салли предпочла нечто простое, синее с разрезом до бедра. Разумеется, как только она его надела, платье стало выглядеть потрясающе, и Салли в нем выглядела потрясающе. Поэтому, когда Анга вошла в ярд, захлопнув за собой дверь и услышала насмешливый свист, незадачливый стражник отлетел в стене и грянулся об неё. Два острия прижались к его шее, и Анга прорычала: "Хочешь увидеть волка сию секунду? Скажи: "Нет, сержант Ангва!» э -э -э нет, сержант Ангва!» Уверен? Может, и быть я ошиблась?" Острия прижались посильнее. Стражник с лёгкостью представил, как стальные когти протыкают ему сонную артерию. Не знаю, сержант Ангова. У меня нервы на пределе, взвыла та. Я не заметил, сержант Ангова. Все мы сейчас слегка напряжены, правда? Это точно, сержант Ангова. Ангова выпустила бедолагу, позволив коснуться ногами земли. И всунула в его безвольно обвисшие руки две черные блестящие туфли с очень острыми каблуками. "Окажи мне, пожалуйста, большую слугу и отнеси их к клубу Розовая киска", любезно попросила она. "Если не ошибаюсь, они принадлежат девушке по имени Шэрили. Спасибо". Она повернулась к столику дежурного. Маркос с раскрытым ртом глядел на нее прекрасно осознавая, какую бучу она подняла. Ангва подошла к нему сквозь толпу потрясенных зрителей и бросила на раскрытую книгу записи происшествий, облепленная грязью ожерелье. Четверо гномов, убитых гномами же в долгой тьме, сообщила она. Нюх меня не подводит, это принадлежало одному из них. Вот что еще у него было, Ангва положила грязный конверт рядом с ожерельем. Слегка запачкано, но разобрать можно. Мистер Вайнс с ума сойдет», она посмотрела в голубые глаза Маркоу. Где он? Спит в кабинете на матрасе, ответил тот, пожав плечами. Леди Сибила знала, что он не поедет домой, поэтому она велела Вилликину постелить прямо здесь. Вы обе в порядке? Да, сэр, сказала Салли. Я очень волновался, начал Марко. Четыре убитых гнома, капитан, перебила Ангава. «Городских гнома. Вот о чем надо волноваться. Трое наполовину погребены на месте, один уполз. Марков взял ожерелье и прочел руны. "Ларс, сильно ступ", сказал он. "Кажется, я знаю эту семью. Ты уверен, что его убили? Ему перерезали горло. Не похоже на самоубийство, но он умер не сразу. Он добрался до одной из треклятых дверей, которую убийцы заперли за собой, и собственной кровью начертил какой-то гномий знак. Потом он сел и стал в темноте дожидаться смерти. В темноте, черт подери, Марков, Это были обыкновенные гномы, с лопатами и тачками, они работали там внизу, а потом, когда они перестали быть нужны, их прикончили, зарубили и бросили в грязь. Может быть, он был еще жив, когда в шахту спустились мы с мистером Ваймсом. Он лежал за чертовой толстой дверью и медленно умирал. Ты знаешь, что это такое? Она вытащила из корсажа сложенную карточку и протянула Марко. Меню? Удивился тот. Открой, огрызнулась Ангва. Прости, писать пришлось помадой, больше ничего не нашли. Марков развернул карточку. Ещё один знак тьмы, боюсь, он мне не знаком. В помещении были и другие гномы-стражники. Марков поднял рисунок над головой. Кто-нибудь знает, что это такое? Несколько голов в шлемах качнулось, несколько гномов попятились, а чей-то низкий голос из коридора отозвался. Да, капитан Маркол, я знаю, что это. Если я ошибаюсь, знак похож на глаз с хвостом? Э, да, сэр!» Марков смотрел в коридор. Тень шевельнулась. Это знак начертил в темноте умирающий гном, со всей кровью. Это призывающая тьма, капитан, и она движется. Доброе утро. Меня зовут мистер Блеск. У Маркова отвисла челюсть. Стражники повернулись, чтобы посмотреть на вошедшего. Он маячил в дверях, почти одинаковые в ширину и высоту, в черном плаще с капюшоном, скрывающим все черты. "Тот самый мистер Блеск", уточнил Марков. "К сожалению, да, капитан. я настоятельно прошу, чтобы никто не покидал комнаты в течение нескольких минут после моего ухода. Я предпочитаю перемещаться неофициально". Я думал, вы не настоящий, сэр. Поверьте, молодой человек, хотел бы я и дальше поддерживать вас в приятном заблуждении, ответила фигура в капюшоне. Но мне пришлось прийти. Мистер Блеск шагнул вперед, втащив в комнату какое-то тощее существо. Это был тролль, и угрюмо дерзкое выражение его лица отнюдь не скрывало всепоглощающего ужаса. Это кирпич, капитан. Веряя его персональной опеке сержанта Детрита, кирпич располагает кое-какой полезной для вас информацией. Я выслушал его. Я ему верю. Действуйте быстро. Призывающая тьма, возможно, уже нашла себе жертву. Что еще? Ах, да, ни в коем случае не держите этот знак в темноте Пусть он все время будет на свету. А теперь извините за некоторую театральность. Чёрный плащ распахнулся, ослепительный резкий белый свет на мгновение залил комнату. Когда он померк, мистер Блеск уже исчез. Остался только большой яйцеобразный камень на затоптанном полу. Марков моргнул и тут же пришел в себя. "Так, вы слышали?" произнес он, обращаясь к внезапно оживмевшимся слушателям. "Не вздумайте преследовать мистера Блеска, понятно? Преследовать его, капитан!" переспросил какой-то гном. Ну нет, мы не психи. Это точно подхватил какой-то тролль. Говорят, он может забраться внутрь тебя и это остановить твое сердце. Мистер Блеск, уточнила Англа. Тот самый, о котором повсюду пишут на стенах? Похоже на то, коротко ответил Марков. Он сказал, что у нас мало времени. Мистер Кирпич, если не ошибаюсь. Если тролли хрезопразаво умудрялись развязно покачиваться, даже стоя на месте, то Кирпич каким-то образом скучивался в одиночку. Обычно нужны как минимум двое, чтобы скучиться, но этот тролль пытался спрятаться сам у себя за спиной. Впрочем, спина Кирпича мало подходила для того, чтобы за ней укрываться. Он был тощим как жердь, можно сказать, кожа до кости. дешёвый и вялый лишайник, и тот смастерили из капустных кочерыжек в каком-нибудь глухом переулке, близко миналомной улицы. Пояс был просто убогий, с черепами из папье-маше, которые продаются в любом магазинчике розыгрышей. У одного черепа был красный нос. Кирпич нервно огляделся, послышался стук, он выронил дубинку. Э, я в глубокой, этой самой, да? уточнил он. Несомненно, нам нужно с вами поговорить, сказал Маркол. Хотите адвоката? И не, не, не, я уже поел. Вы питаетесь адвокатами? спросил Маркол. Кирпич тупо посмотрел на него, пока мозг не сработал. Э, как называются эти, которые хрустят, когда их ешь? Марков посмотрел на Детрита и Ангву, в надежде получить хоть какую-нибудь подсказку. Не исключено, что это и впрямь адвокаты. Наконец признал он: они это размокают, если их во что-нибудь окунуть", продолжал кирпич, как будто производя судебно медицинскую экспертизу. "Вы, наверное, имеете в виду печенье", догадался Марков. "А, ну, может, это в пакетиках, бумага и все такое. А, -а, -а печенье. Попробуем по-другому", сказал Маркову. "Вы хотите, чтобы кто-нибудь вам помогал, когда мы будем с вами разговаривать?" э да, пожалуйста, пусть мне все помогают, поспешно ответил кирпич. Оказаться в центре внимания целой толпы стражников было его худшим кошмаром. "Не, погодите! А как же тот раз, когда он ета принял с пополам с омечной селитрой? Йо-хо-хо, до свидания, уши, дык!» Ета был его второй худший кошмар. Нет, если хорошенько подумать, был ещё один, когда он ета принял ту штуку, которая жесткач добыл у одноглазого чёрт побери. И Это было вообще, знать бы куда его тогда занесло, аж зубы танцевали. А заодно и не-не, не, погоди, припомни-ка, как ты позавтракал с ползом и у тебя руки отвалились. Да-да, хреново тебе было. Так что, может, я и был самый худший. «Ну нет, ты это позабыл, как надрался с крапом и нюхнул цинкового порошка, а потом думал, что пятки горлом вылезут. а а вот ещё было дело, когда ты не, не, другой раз, когда Арх!» Кирпич добрался до своего девятнадцатого худшего кошмара, ]MM. Прежде чем голос Маркова прорезал тьму. Мистер Кирпич. Эй, это вы мне? нервно спросил тот. Честное слово, он бы сейчас не отказался от сполза. Адвокат обычно бывает только один, объяснил Марков. Мы намерены задать вам несколько довольно сложных вопросов. Вы можете прибегнуть к чьей-нибудь помощи. Нет ли у вас друга, которого вы могли бы позвать сюда? Кирпич задумался. На ум ему пришли только полный шлак. и большой мрамор. Хотя скорее они входили в категории тех, кто не швыряет меня камнями всякий раз, когда увидит, а иногда дает нюхнуть. Здесь и сейчас это были не самые уместные качества. Он указал на сержанта Детрита и сказал: О, "Он, он это помог мне собрать зубы". Я не уверен, что кадровый офицер начал Марков. "Я вызываюсь добровольно, капитан", произнес тонкий голосок. Морков перегнулся через край стола. Мистер Пессимал, вам еще рано вставать. Э, -э на самом деле, я действующий младший констебль-капитан, напомнил Эи Пессимал вежливо, но твердо. Он опирался на костыли. Да, э, э, допустим, но все таки я думаю, что вам нужно лежать. Я должен послужить правосудию, заявил Эи Пессимал. Кирпич и внимательно посмотрел на инспектора. Да, это тот гном со вчера, сказал он. Не, мне его не надо. Вы можете назвать хоть кого-нибудь? спросил Марков. Кирпич вновь задумался и наконец просветлил. Ага, могу, сказал он. Запросто. Тот, кто мне поможет отвечать на вопросы, да? Совершенно верно. «И Это проще некуда. Если вы найдете гнома, кого я видел в той шахте, Так он меня выручит. В комнате воцарилась мёртвая тишина. Но с какой стати ему это делать? осторожно спросил Марко. Он вам скажет, зачем он стукнул того, другого гнома по башке. ответил Кирпич. То есть я-то не знаю, но наверное, ета, он сюда не захочет прийти, потому что я тролль. Так что я уж выберу сержанта Детрита. Если типа вам не все равно. По-моему, дело зашло слишком далеко, капитан, Заметил Э и Пессимал. В наступившей тишине голос Маркова прозвучал очень громко. А теперь, мистер Пессимал, я полагаю, что пора разбудить командора Ваимса.